Переведено и озвучено Фэй. Больше книг в моём Телеграм-канале. А ещё там всё выходит раньше, есть музыкальные главы, арты по сюжету, и всегда можно обсудить впечатления в комментариях. Жду тебя там. Подписывайся. Каролайн Пекхам, Сюзанна Валентия, Академия Зодиак, книга 5. «Проклятые судьбы». Глава первая. Дарси. Это не конец. Я не позволю ему уйти. Я последую за ним за завесу. Я взберусь к звездам и вытащу его душу оттуда, если потребуется. Это не конец. Снежный вихрь кружился вокруг меня, и сквозь него мой взгляд зацепился за тень. Я погасила огонь своего феникса и опустила голову, вглядываясь в густой белый туман перед собой. В дымке двигалась фигура, я была почти уверена в этом. Или, возможно, я просто отчаянно хотела, чтобы это было правдой. «Эй!» – крикнула я, бросаясь вперёд и спотыкаясь о камни и снег, вслепую врываясь в метель. Навстречу мне захрустел звук шагов, и мой пульс сбился в диком неровном ритме. «Помогите!» – закричала я. Я врезалась в кого-то и отшатнулась назад. Его рука сомкнулась вокруг моего запястья, прежде чем я потеряла равновесие. Мое сердце разлетелось на осколки, когда мой взгляд упал на него. Потому что, конечно, сегодня ночью звезды пытались уничтожить меня. Из всех фейри, кто мог откликнуться на мой зов, почему это должен был быть именно он? Его длинные темные волосы были усыпаны снегом. Лоб напряжен от тревоги, пока он осматривал мою окровавленную одежду. «Сэд!» Прохрипела я, затем потянула его за руку, потому что какой у меня был выбор? «Мне нужна твоя помощь!» Прорычала я решительно. Он встревоженно кивнул и без вопросов последовал за мной, пока я тащила его так быстро, как только могла, к пещере. Меня разрывало изнутри. Дышать едва удавалось, когда я увидела Ориона на земле. Такого бледного, такого безжизненного... «Вокруг него растеклась кровь настолько широкой лужей, что нам пришлось бежать по ней, чтобы добраться до него!» «Орион!» «Выдохнул Сет и резко вырвал свою руку из моей!» «Что, блядь, произошло?» «Мои легкие сжались, когда я повернулась к нему, ища на его лице хоть каплю сочувствия!» «Но было слишком темно, чтобы ясно различить его выражение!» «И в глубине души я знала, возможно, ему просто было все равно!» «Но это меня не остановит!» «Не задавай вопросов, помоги ему!» Потребовала я. Я толкнула его к Ориону со всей силы, что у меня была, пока новые слезы застилали мое зрение. Сет рухнул на колени, разорвал рубашку Ориона, положил руки ему на грудь и направил исцеляющую магию. «Дерьмо, Дарси. Думаю, он мертв». «Он, блядь, не мертв, пока я не скажу, что он мертв!» Закричала я так громко, что мой голос разнесся по пещере и эхом вернулся к нам. Я рухнула рядом с Сетом и посмотрела на него умоляющим взглядом. «Ты ведь хотя бы попробуешь, правда?» Мой голос сорвался, потому что я не знала. Сет ранил меня слишком глубоко, ненавидел слишком яростно. Ему никогда не было дела до Ориона. Но неужели он настолько бессердечен, чтобы не помочь? «Ну уже!» — рявкнула я, тряся его. «Я отдам ему все, что у меня есть!» обещал Сет и зеленый свет исцеления распространился дальше от его рук. Из меня вырвался неровный вдох, а затем еще один всхлип вырвался из груди. Я вцепилась в руку Сета, слишком напуганная, чтобы прикоснуться к Ориону и почувствовать, каким холодным он может быть, каким неподвижным. Мои слезы падали на куртку Сета, пока паника сжимала мое сердце. Он не двигался, не реагировал вообще. «Пожалуйста!» Взмолилась я, подняв голову к своду пещеры и умоляя звезды услышать меня. «Не забирайте его у меня! Я отдам вам все, что вы захотите! Все!» Я почувствовала взгляд Сэта на себя, но когда опустила глаза, он снова был сосредоточен на Орионе. Сет сжал челюсть, магия лилась из него, пока его лоб морщился от напряжения. «Ну давай, мудак, проснись и скажи мне, как ты меня ненавидишь!» Дрожащими пальцами я развязала свитер Натальи Ариона, Ориона, боясь взглянуть на колотую рану. Но мне нужно было увидеть. Мне нужно было знать. Кровь сочилась из раны, и я в своем отчаянии прижала к ней руки. «Почему это не работает?» Я рухнула вперед, прижав ухо к груди Ориона, отчаянно вслушиваясь в его сердцебиение. «Пожалуйста, пожалуйста, не оставляй меня!» Я не слышала ничего, кроме собственного бешеного пульса и быстро отстранилась, снова направляя руки Сета к нему. «Продолжай пытаться!» – приказала я. Он положил руку прямо на рану, позволяя крови Ориона покрыть его кожу, пока магия волнами исходила от него. Зеленый свет пульсировал в такт моему тяжелому дыханию, пока Сет вливал в него все больше и больше своей магии. Рана начала затягиваться, но это происходило слишком медленно. Кожа срасталась по краям, но не настолько, чтобы этого было достаточно. «Поделись со мной силой!» Процидил Сетт сквозь зубы, его мышцы напряглись от усилия. Я отвернулась, поспешно позволяя струе огня Феникса сорваться с моей ладони и закрутиться за моей спиной в извилистую спираль, согревая мне спину и медленно вливая еще немного магии в мои вены. Затем я положила свои две окровавленные ладони поверх ладони Сета и закрыла глаза, сосредотачиваясь. «У меня было не так уж много, что можно было отдать, но каждая капля принадлежала ему. Была лишь одна проблема. Чтобы поделиться силой с моим смертельным врагом, мне нужно было опустить свои барьеры». «Ну же!» Зарычал Сет, и я сжала глаза еще крепче, пытаясь заставить барьер пасть, хотя на краях моей кожи он ощущался, как стена из железа. «Я не могу!» Выдохнула я. «Можешь!» Зарычал Сет. «Сделай это ради него!» Я представила Ориона, сосредоточившись только на нем и на том, как легко я могла позволить его магии течь в мои вены. Мы делали это инстинктивно множество раз. Это было так же просто, как дышать. Мои барьеры пали, и мы оба резко вдохнули, когда моя магия столкнулась с магией Сета, обвиваясь вокруг нее и переплетаясь во что-то по-настоящему мощное. Зеленый свет стал ярче, пока я отдавала Сету каждую кроху силы в своих венах. Его магия ощущалась легче, чем я ожидала Не холодной, темной и жестокой Это было похоже на теплые объятия Успокаивающие, мягкие Словно человек, которому она принадлежала Действительно хотел помочь мне пережить это испытание Рана заживала так медленно, что на это было больно смотреть И Орион так и не пошевелился Я едва могла вынести вид его лица Крови вокруг его рта, неподвижности его черт Я не позволю тебе уйти я пообещала, что сделаю все, что в моих силах. Чтобы мы были вместе. И я сделаю это, черт возьми. Я сделаю это. Магия Сета начала ослабевать, и он выругался себе под нос. Сильнее, втягивая мою силу, но я уже начинала опустошаться. Я не восполнялась достаточно быстро, и мне почти нечего было отдать. Я чувствовала, как и магия Сета угасает, и паника, которую это вызвало во мне, была невыносимой. «Нет». «Попросила я его, Вселенную. Мы сможем!» «Дарси, не надо!» «Прорычала я, отказываясь встречаться с этим взглядом. Продолжай!» Он кивнул, но зеленый свет тускнел, и рана была далеко от исцеления. Я отказывалась принимать реальность, которая сжималась вокруг меня со всех сторон. «Мир становился таким маленьким, что я не знала, как смогу в нем существовать без него. Потеря раздавит меня!» «У меня почти не осталось сил», — тяжело сказал Сэт, словно ему действительно было не все равно. «И, блядь, мне было нужно, чтобы ему было не все равно. Мне было нужно, чтобы он выскрип магию из каждого уголка своего тела и влил ее в Ориона, в надежде, что этого хватит, чтобы спасти его». Огонь за моей спиной не восстанавливал магию достаточно быстро. Я передавала ее Сету сразу же, как получала. И если Сет иссякнет, я знала, что мы потерпим неудачу. Я потерплю неудачу. Я нарушу наше обещание. Я чувствовала, как оно горит внутри меня, но пламя сжималось, словно вот-вот погаснет. Моя надежда дрогнула, и паника накрыла меня, требуя принять правду, что он действительно ушел что мой мир останется без него до конца моей жизни. И одной этой мысли было достаточно, чтобы разорвать мое сердце надвое навсегда. У нас было так мало времени. И он был слишком молод, чтобы умереть здесь, сломленный и холодный в какой-то пещере. Судьба была кровожадной и жестокой, забрав его вот так, когда все, чего он хотел, это спасти свою сестру. Это сломало меня так сильно, что я не думала, что смогу когда-нибудь исцелиться». Сату убрал одну руку, обхватив ею мои плечи. Я попыталась оттолкнуть его, но он не отпускал. Его хватка усилилась, и он уткнулся лицом в мои волосы. Земля содрогнулась подо мной, и мои мокрые от слез губы приоткрылись, когда я посмотрела на вход в пещеру. В снежной буре двигалась огромная фигура, которая через секунду исчезла. «Дариус». Выдохнул Сет. «Надежда пронзила меня, как пылающий луч света!» «Дариус!» — закричала я, и отчаяние в моем голосе было очевидным. Он ворвался внутрь, натягивая спортивные штаны. Его взгляд скользнул по нам, задержавшись на наших руках на животе Ориона, затем переместился к лицу его лучшего друга с выражением полного ужаса. «Помоги нам!» — взмолилась я, и он опустился на колени с другой стороны от меня, положив свои руки поверх моих. «Опустите барьеры!» Приказал он нам обоим, и почему-то с ним это оказалось легче. Сила двух наследников потянулась к моей магии, и я заставила свой разум сосредоточиться на огне Феникса за моей спиной, черпая из него силу и скармливая, скармливая, скармливая ее им. Зеленый свет исцеления вспыхнул вновь, когда к тому, что осталось от нашей силы, присоединилась сила Дариуса. Поток его магии был обжигающе горячим, вспыхивая в моих венах, как чистый звездный свет. Исцеляющая энергия становилась все сильнее, сильнее и сильнее, и моя грудь физически болела, пока каждая унция магии вытягивалась из моих вен, вынуждена подчиняясь воле наследников. Я не могла видеть рану под зеленым светом и вынуждена была щуриться, теряя из виду Ориона за его сиянием». Блять! прорычал Дариус, оседая вперед, отдавая все, что у него было. «Не сдавайся!» — умоляла я. «Ни за что на свете!» — поклялся он. «Раздался стон!» И вся моя грудь едва не разорвалась от облегчения. Он жив. Выдохнула я, когда свет померк настолько, что я смогла увидеть его за ним. Охуеть. Это сработало. Прохрепел Сет, и мы втроем одновременно убрали руки. Я резко вдохнула. Раны больше не было. Только красный шрам тянулся по его коже среди крови. Мой взгляд метнулся к лицу Ориона. Его глаза распахнулись за секунду до того, как он бросился на Сета. С рычанием он опрокинул его навзничь и вонзился клыками в его горло. Лэнс! Закричала я, бросаясь вперед, пока облегчение и ужас переплетались внутри меня. Сет кричал от ярости, пока Орион яростно пил из него. Кровь заливала его одежду, когда он разрывал ему горло. У меня больше нет магии. Остановите его! Заорал Сет, толкая его в плечи. Орион прижал его к земле, вцепившись в его волосы и резко дернув голову Сета в сторону, чтобы получить больший доступ. «Блядь!» Дариус схватил Ориона за плечи, но тот был как зверь, разрывая плоть Сета, пока тот не начал захлебываться собственной кровью. «Остановись!» Взмолилась я. Страх когтями вцепился в мое сердце, когда я поняла, что он собирается его убить. Я тоже схватила Ориона изо всех сил, потянув его назад. Сыревом усилие, Дариус оторвал Ориона от него и обнажил собственное горло. Укуси меня! потребовал Дариус. Возьми все, что тебе нужно. Орион вонзил, клыки в Дариуса с отчаянной жаждой, вцепившись в его руки и почти сбив его с ног. Дариус удержал его, уткнувшись лицом в его волосы, пока обнимал его. Я не могу поверить, что почти потерял тебя после. Он оборвал фразу, прижимая его еще ближе. И от этого зрелища тепло разлилось по моим замерзшим конечностям. Я стояла, дрожа, сжимая кулаки, чтобы не вмешаться. Ему нужно было питаться. Он был истощен до предела, и сейчас тревожить его было явно опасно. Но черт, мне так хотелось подойти к нему. Мне нужно было обхватить его руками и почувствовать божественный стук его сердца. Сет выругался сквозь зубы, сжимая шею, и кровь хлынула вниз, окрашивая его рубашку. «Дариус!» Предупредила я, и его взгляд упал на Сета, который выглядел так, будто вот-вот потеряет сознание. «Ладно, Лэнс», — мягко сказал он, тяжело вдыхая и удерживая его. «Хватит». Арион отступил на шаг. Его взгляд метнулся ко мне. Он был зверем, покрытым кровью. Его глаза были поглощены тенями. Затем тьма отступила. И в его глазах появилась любовь, извинение и страх. Его веки внезапно сомкнулись, и он пошатнулся назад, без сознания. Дариус поймал его, прежде чем он рухнул на землю, и осторожно опустил, глядя на него с тревогой. Я ахнула, бросившись вперед и опускаясь на колени рядом с ним. «Это потеря крови», — пустым тоном объяснил Дариус. «Ему понадобится время, чтобы восстановиться». «Да, я начинаю понимать, как это...» Ощущается Прохрипел Сет, когда Дариус опустился рядом с ним И прижал ладонь к его шее, исцеляя его Спасибо, блядь, что у тебя не закончилась магия во время этого Иначе он бы меня убил Я прижала ладонь к щеке Ориона, ощущая его тепло Я села вперед, когда мое сердце начало успокаиваться С ним все будет в порядке У нас впереди оставалось еще столько времени Годы и годы и годы И я буду дорожить каждым из них. Я не позволю ни одной секунде пройти, не ценя каждый момент, который у нас есть вместе. Мое облегчение накрыло меня волной. Но более темное чувство вытесняло его, когда мои мысли начали складываться воедино. Ярость вцепилась в мое сердце, и я с рычанием развернулась к Дариусу, поднимаясь, чтобы встать перед ним. Огонь моего феникса мерцал за его спиной, погружая его лицо в тень. «Где ты был?» — зарычала я, толкая его в грудь, пока он поднимался на ноги. «Ты был нужен нам! Ты был нужен ему!» «Я...» — Дариус покачал головой. «Кое-что случилось». «Этого недостаточно!» Прошипела я снова, вонзая ладони ему в грудь, и он даже не попытался меня оттолкнуть. «Ты знал, насколько это было для него важно!» Я ударила его по челюсти, а затем в ярости вцепилась в него ногтями. «Как он мог бросить его именно сегодня?» «Если бы он был здесь, у нас осталось бы достаточно магии, чтобы справиться с Кларой!» «Ничего этого не произошло бы!» «Я знаю...» Слабо сказал Даррюс, и в его позе было что-то настолько сломленное что я поняла, что произошло нечто действительно ужасное, помешавшее ему прийти. «Как это случилось?» Я посмотрела на Сета и тяжело сглотнула, осознав, что не могу говорить об этом при нем. Сет скрестил руки на груди, его тело было в крови, а глаза скрывались в тенях. «Если ты думаешь, что я выйду отсюда без объяснений, ты реально, блядь, заблуждаешься!» Он посмотрел на Дариуса. «Ты что, скрываешь от меня секреты вместе с учителем и сраной вега?» Мне показалось, что Дариус вздрогнул при слове «вега». «Ты знаешь, что я практикую тёмную магию с Лэнсом», — сказал он. Его голос был каким-то пустым, когда он посмотрел на меня. «Давай, ты можешь рассказать при нём. Я ему доверяю». Он прошёл мимо меня, опустился рядом с Орионом и поднял его на руки. «А я вот ему не доверяю». Горько сказала я, подходя к Дариусу и проводя ладонью по лбу Ориона, проверяя, что он всё ещё в порядке. Клара вернулась. Сказала я Дариусу так ровно, как только могла, не сваливаясь в яму злости и ненависти. Я помогла вернуть её. Я была причастна к тому, что почти потеряла Ориона. Но если бы Дариус был здесь, если бы Тори была, где она была? Клара сделала это с Орионом. Она выглядела потерянной в тенях. «Подожди. Клара Орион? Которая его сестра?» Ахнул Сет, подходя ко мне, пока мы выходили из пещеры. Дариус прижимал Ориона к груди, глядя на него так, будто у него было тысяча слов для своего друга. «Долгая история», — устало сказала я. «Да, и я жду, чтобы её услышать», — резко сказал Сет. «Не сейчас». Я посмотрела на него, и он нахмурился, — Протянув руку, будто хотел коснуться меня, но передумал. «Ладно», — проворчал он, — «ты в порядке?» «Я буду в порядке, когда он будет в порядке», — ответила я, снова повернувшись к Ариону. Снежинки оседали в его волосах, а те, что касались его щек, таяли от жары его кожи. Этот вид успокаивал каждую кричащую нервную клетку внутри меня. Дариус сбросил на меня нахмуренный взгляд, что-то мелькнуло в его глазах. Я осознала свою ошибку, плотно сжав губы, пока он изучал меня в темноте. Я едва различала больше, чем его силуэт, скрытый в тени. Но я ощущала его пристальный взгляд. И я не могла сейчас скрыть свои чувства к Ориону. Не в тот момент, когда внутри меня всё ещё бушевал шторм. Поэтому я промолчала. И была благодарна, что Дариус тоже промолчал. «Сэт», — зарычал Дариус, остановившись, пока снег сыпался на нас. «Тебе нужно уйти». «Мы поговорим об этом позже. Ты уверен, что вам не нужна помощь?» Спросил Сэт, глядя сначала на меня, потом на Ориона, будто ему действительно было не всё равно. И, видимо, так и было, иначе он бы уже ушёл. Я была слишком измотана, чтобы осознать, как к этому относиться. Сэт Капелла спас ему жизнь. Он сделал всё, что мог, пришёл мне на помощь, когда она была нужна». «И это было так сложно принять, что я не могла сейчас с этим справиться». «Нет, я отнесу его домой», — твёрдо сказал Дариус. Сет кивнул, нахмурившись, и направился по пляжу прочь. Буря поглотила его через несколько секунд. «Где Тори?» — спросила я, задумавшись, не связано ли его отсутствие с её. «Не знаю», — проворчал он, опуская Ориона на землю и стаскивая с себя спортивные штаны. «Ты идёшь с нами или возвращаешься в свой дом?» «Я с вами», — сказала я, не колеблясь ни секунды. «Я могу справиться». «Я сказала, я с вами!» Зарычала я, и огонь феникса вспыхнул в уголках моих глаз. Он молча кивнул, отвернулся от меня и прыгнул вперёд. Его гигантская форма дракона вырвалась из тела и приземлилась передо мной. Он аккуратно поднял Ориона одной когтистой лапой, его рептилии глаза устремились на меня. Я могла поклясться, что они были менее золотыми, чем обычно, окружённые мраком. Я сбросила пальто и стянула с себя рубашку, обнажив спортивный топ на завязках. Я позволила своим крыльям «Феникса» расправиться, и огненное сияние вспыхнуло по обе стороны от меня, когда они раскинулись. Я подняла спортивные штаны Дариуса, чтобы взять их с собой, полагая, что он, вероятно, оценит это после полёта. Мой желудок сжался от предвкушения, когда я взмыла в небо, следуя за золотым хвостом дракона, исчезающим в снежной буре. Я направила огонь в свои вены, чтобы прогнать леденящий воздух, и пронеслась под Дариусом, скользя сквозь плотные облака. Я прижала ладони к Ориону, позволяя огню в моей крови проникнуть и в него. Ничто не ощущалось так прекрасно, как жар его кожи рядом с моей. Он был так близок к смерти и мой разум до сих пор не мог поверить, что он по-прежнему здесь со мной. Мы пронеслись сквозь бурю, пересекая кампус, и вскоре приземлились в лесу рядом с поясом астероидов. Дариус опустил Ориона на землю за мгновение до того, как принял свою обычную форму, и я сложила крылья, погружая нас в темноту. Я бросила Дариусу его спортивные штаны, и когда он натянул их, он вновь поднял Ориона на руки, направляясь к воротам. Я держалась рядом, гадая, что, черт возьми, будет, если нас сейчас увидит какой-нибудь преподаватель, покрытых кровью, с учителем без сознания, пытающихся пробраться в его личное жилье. Я взяла руку Ориона, когда мы подошли к воротам, прижимая его ладонь к ним, чтобы разблокировать замок его магическим отпечатком. Мы прокрались мимо бассейна, спускаясь по аллее между шале Ориона и Вошера. Я снова прижала его ладонь к двери, и Дариус перекинул его через плечо, чтобы приложить свою руку тоже. «У него куча магических замков на этой двери», пробормотал он в объяснение, сосредоточенно нахмурившись. Через мгновение дверь распахнулась, и мы поспешили внутрь. Я захлопнула ее за нами и с облегчением выдохнула, когда тепло накрыло меня, следуя за Дариусом в спальню Ориона, где он уложил его на кровать. Я сразу забралась на нее, устроившись рядом и взяв его за руку. Дариус стоял и смотрел на нас. Просто тень во тьме. Но я не могла скрывать своих чувств к Ориону. Они были слишком свежими, мое сердце слишком обнаженным. Тебе он важен. Голос Дариуса был ужасно пустым. Да, ответила я твердо и с вызовом, потому что он был другом Ориона. И мне было плевать, узнает ли он об этом сейчас. Ему все равно придется это принять однажды, потому что я никогда не перестану его любить. И ты ему важна. Его голос все еще оставался странно пустым, и я не понимала, почему. Я не собиралась говорить за Ориона, поэтому просто промолчала. Но, возможно, этого было достаточно. «Где ты был этой ночью, Дариус?» — резко спросила я. «Что могло быть важнее, чем помочь своему другу?» «Мне нужно восполнить магию, чтобы снова исцелить его», — сказал он, полностью игнорируя мой вопрос. «Я вернусь через несколько часов». Он подошел к окну... Распахнул его и выпрыгнул наружу, не сказав больше ни слова. Я злобно уставилась ему вслед, не веря, что он даже не удосужился объясниться за то, что бросил Ориона этой ночью. Я подошла, чтобы закрыть окно, затем поспешила в ванную за полотенцами, а потом на кухню за кувшином горячей воды. Я не могла смотреть на Ориона, выглядящего наполовину мертвым, покрытым кровью. Поэтому я села рядом с ним и начала отмывать его, как могла пытаясь стереть боль, которая чуть не разорвала меня пополам. Но у меня было чувство, что часть этой ночи останется со мной навсегда, шрамом внутри груди. Я почти потеряла его из-за теней, из-за его сестры. А теперь и Сет оказался втянут. Он не оставит это просто так, он потребует объяснений. Я разожгла огонь за спиной, пламя извивалось и танцевало в воздухе, восстанавливая мою магию. Я никогда не чувствовала себя такой бессильной, как в тот момент, когда Клара причинила ему боль. И меня ужасало, что ее тени смогли подавить мой орден, контролировать мои собственные тени и сдержать моего Феникса. Я пыталась отогнать эти ужасные страхи, стягивая остатки рубашки Сариона и отмывая пятна на его руках, животе и губах. Его дыхание было мягким, но лоб хмурился, как будто он был в плену кошмара. Когда я закончила, я прижалась к нему, положив голову ему на грудь и напевая безымянную мелодию, просто чтобы он знал, что я рядом. И я никуда не уйду, даже если звезды решат рухнуть с неба и сжечь весь мир этой ночью.